ФРЭНК ГЕРБЕРТ Окупационные СИЛЫ Пробуждение было долгим. Откуда-то раздавался стук, и генерал Генри Левлин резко открыл глаза. Чья-то фигура в дверях спальни. Только сейчас генерал услышал голос. «Сэр! Сэр! Сэр!» Это был ординарец. «Все в порядке, Уоткинс. Да, я проснулся». Стук прекратился. Генерал опустил ноги с кровати, глянул на подсвеченный циферблат будильника. 25 минут третьего». «Что за черт?» Он накинул халат, высокий багроволицый мужчина. Председатель Объединенного Комитета начальника штабов. Когда генерал открыл дверь, Уоткинс отдал честь. Сэр, президент созывает совещание по безопасности. Ординарец затараторил слова лились сплошным потоком. «Там чужой космический корабль, величиной с целое озеро, кружит над землей и, похоже, собирается атаковать». Генерал целую секунду переваривал его слова. Потом презрительно фыркнул. «Какая-то ерунда из бульварных журнальчиков», — подумал он при этом. «Сэр», — сказал Откинс, — «там внизу штабная машина, чтобы доставить вас в Белый дом». «Приготовь-ка мне чашечку кофе, пока я буду одеваться», — ответил Откинсу генерал. На совещании были представители пяти иностранных держав, офицеры связи всех департаментов, девять сенаторов, 14 депутатов, главы секретных служб ФБР и всех армейских разведок. Все они собирались в конференц-зале бомбоубежища Белого дома, обшитом панелями помещений, где на стенах были нарисованы рамы, имитирующие окна. Генерал Сел за дубовый стол напротив президента. Тот ударил молотком по столу и гул голосов в зале стих. Поднялся секретарь президента, чтобы зачитать свое первое сообщение. Астроном из Чикагского университета заметил корабль около 8 часов. Тот летел по направлению к земле из пояса Ориона. Астроном поставил в известность другие обсерватории... И только потом кто-то догадался сообщить об этом правительственным службам. Корабль мчался с невероятной скоростью, но потом резко свернул на колоземную орбиту, облетая планету за полтора часа. Сейчас его можно было наблюдать невооруженным глазом, как вторую Луну. По прикидкам его длина была 19 миль, а ширина 12, может быть 13. Форма и яйцевидная. Спектроскопический анализ показал, что тяга корабля осуществляется потоком водородных ионов со следами углерода, возможно, приломленными. Чужак поглощал радарное излучение, игнорируя все попытки связаться с ним. Мнение большинства, что это вражеский корабль, имеющий задание напасть или завоевать нашу планету. А мнение меньшинства – случайные посетители из космоса. Через пару часов пребывания на орбите корабль выпустил разведывательный модуль длиной в 500 футов, который спланировал на Бостон и похитил оттуда человека по имени Уильям Джонс из группы ночных рабочих, ожидающих своего автобуса. Кое-кто из меньшинства переметнулся в противоположный лагерь. Правда, сам президент еще продолжал налагать вето на всяческие инсинуации, будто чужаки собираются напасть. Его поддержали зарубежные представители, которые периодически связывали со своим правительством. «Вы только поглядите на размер этой штуковины!» – сказал ему президент. «Муравей!» соответствующего размера, вошибойкой мог бы атаковать слона с такими же надеждами на успех, что и мы. «Всегда остается вероятность, что они проявят благоразумие», — сказал госсекретарь. «У нас нет никаких доказательств, что они расчленили этого самого Джонса из Бостона, как пытаются некоторые внушить мне». «Да уже самых размер исключает мирные намерения», заявил генерал Левлин. «Там в этой штуке находится оккупационная армия. Нам следовало бы пальнуть в них всеми имеющимися у нас ракетами с ядерными боеголовками». И президент жестом велел генералу заткнуться. Левлин сел на свое место. Его глотка все еще была переполнена аргументами. Рука болела от ударов. «Восемь утра!» От корабля отделился катер длиной в тысячу футов и пролетел на набережной штата Нью-Джерси. Потом, направившись курсом на Вашингтон, а в 8.18 катер связался с Вашингтонским аэропортом и на великолепном английском попросил размещения его на посадку. Несколько обалдевший авиадиспетчер вел переговоры с катером, пока армейские подразделения очищали все пространство аэропорта. Для встречи завоевателей был избран генерал Левлин и группа высокопоставленных лиц. На поле они прибыли в 8.55. Разведывательный модуль, голубой, как яйцо малиновки, опустился на посадочную полосу, и та треснула под ним. В корпусе стали открываться небольшие люки. Оттуда выдвинулись длинные стержни. Минут через десять подобной деятельности открылся центральный люк и вниз к земле спустился трап. И все, больше ничего. Армейские подразделения направили в сторону чужаков каждый имеющийся у них оружейный ствол. Над головой с визгом проносились реактивные самолеты, Высоко-высоко над ним кружил одинокий бомбардировщик, несящий в своем трюме ядерную бомбу. Все ожидали сигнала от генерала. В сумраке прохода что-то шевельнулось. На трап вышли четыре человеческообразные фигуры. На них были полосатые брюки, визитки, на ногах блестящие черные туфли, на головах шляпы. Все на них было словно с иголочки. Трое из них были с дипломатами, а четвертый держал в руках свиток. Все они спустились по трапу, и генерал с помощниками сделали несколько шагов навстречу. — Больше всего они похожи на бюрократов, — подумал про себя Левлин. Тот, что был со свитком, темноволосый, с узким лицом заговорил первым. — Я Лу «Имею честь быть послом Кроли». Его английский был очень даже, даже безупречен, подумал генерал. Посол протянул свиток. «Мои верительные грамоты». Генерал Левлин принял свиток и сказал. «Я генерал Генри Оливлин. Тут он замялся. «Представитель земли». Королеанец склонил голову. «Могу ли я представить своих спутников?» спросил он. «Да, он повернулся. Это Айк Тургото Кикалапа. Это Мин Тагурки И Уильям Р. Джонс. В прошлом из Бостона». Генерал узнал человека, чья фотография была во всех утренних газетах. «Это наш первый квислинг солнечной системы», — подумал он. «Хотелось бы объяснить по поводу задержки нашей высадки», — произнес Королеанский посол, так уж получилось, что между первичной и последующей фазами нашей колональной программы пролетело довольно-таки много времени. Какая еще колониальная программа, подумал генерал. Он уже был готов дать сигнал, чтобы закончить всю эту сцену огнем, но у посла было еще что сказать. Так что задержка в нашей высадке была вызвана рядом обстоятельств, начал королеанец. Однако за такой долгий период наши данные устарели. Нужно было время для сопоставления образцов. Надо было переговорить с министром Джонсоном, чтобы модернизировать имеющиеся у нас сведения. Он вновь склонился в куртузанском поклоне. Вот теперь уже генерал Левлин ничего не понимал. Сопоставление, Данные? О чем это он? Он сделал глубокий вдох. Осознавая весь груз истории, взваленный ему на плечи, он сказал, «Мистер посол, у меня к вам всего один вопрос. Вы прибыли на нашу планету как друзья или как враги?» От удивления королианец выпущил глаза. Он повернулся к землянину, стоявшему у него за спиной. «Да, я так и думал, мистер Джонс». Его губы вытянулись в тонкую линию. «Ох уж этот колониальный департамент». «Статы неукомплектованы. Это неспособность. Все запутано». Генерал нахмурился. «Я чего-то не понял». «Ну, естественно», — согласился посол. «Но если наш колониальный департамент проморгал...» Он махнул рукой в сторону. «Вы только посмотрите на своих людей, генерал». Однако тот сперва взглянул на существ окружающих посла. Несомненно, люди. Потом, подчиняясь жесту королианца... Он повернулся к солдатам, окружавшим его группу. Поглядел на испуганные встревоженные лица гражданских в окнах аэропорта. Генерал пожал плечами и снова повернулся к послу. «Люди Земли ждут ответа на мой вопрос. Вы прибыли как друзья или как завоеватели?» Посол вздохнул. «Все дело в том, сэр, что на этот вопрос и вправду невозможно ответить». «Вы, конечно же, должны были заметить, что мы все одного и того же племени. Одной породы, я бы сказал», — генерал ждал. «И вам должно быть ясно», — продолжил крыльянец, «что мы уже захватили землю где-то семь тысяч лет тому назад». Конец рассказа. Фрэнк Герберт. Рассказ «Оккупационные силы». Для вас читал Михаил Стинский.